Гибель Гьюкунгов Гудрун не последовала на костер за Сигурдом, как это сделала Брюнхельд. Первые дни она горько плакала о муже, но потом постепенно успокоилась и даже помирилась со своими братьями, простив им его смерть. А спустя еще два месяца в замок Гьюкунгов прибыли послы от Атли. Грозный повелитель Гуннов сватал вдову победителя Фафнера.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 Жены обоих гюкунгов были молоды, красивы и веселы, и принесли в замок столько радости, что братья больше не думали ни о проклятии Брюнхельд, ни о ее мрачном пророчестве. Так незаметно прошло около года, и вот однажды к Гуннару вновь прискакал гонец от Атли. У Гудрун родился сын, и старый вождь звал к себе Гюкунгов на торжественный пир.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 «Атли и Гудрон приглашают нас к себе». «Глаумвар», — сказал он, — «и мы с Хёгни решили ехать. Но тебе и Кастберри лучше остаться здесь, в замке». «Как? Ты уезжаешь к Гуннам?» — испуганно промолвила Глаумвор. «Нет-нет, Гуннар, послушайся меня и перемени свое решение. Сегодня ночью я видела страшный сон. Ты сидел связанный по рукам и ногам в глубокой яме».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 Сестра пишет нам, чтобы мы не приезжали. Она на я нашел волос из волчьей шкуры, которым она его обвязала. Недаром тебе не хотелось ехать к гуннам, брат. Там нас ждет смерть. Глаумор задрожала и тяжело опустилась на скамью. «Но почему же Атли так разгневался на нас?» Недоверчиво проговорил король. «Что плохого мы ему сделали?»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 «Хотя бы мне пришлось погибнуть!» «Но ведь ты не поедешь, Катли, супруг мой!» Вдруг вскрикнула Глаумвор, бросаясь к нему. «Нет, я поеду!» Упрямо сдвинул брови король. «А ты, Глаумвор, лучше иди к себе! Мне нужно поговорить с Хёгни!» Королева, тяжело вздыхая, покорно вышла, а Гундар продолжал. «Мне незачем говорить тебе, что мы должны сдержать слово, Хёгни!» Но то, что я сказал, остается нерушимым. Пусть Атли захватит нас. Пусть он захватит нашу страну. Золота он не получит. Мы должны спрятать сокровища и так, чтобы их никто не смог найти. Помоги мне в этом. Я верю только тебе одному. Лучше всего бросить их просто в рейн», — предложил младший Гьюкунг. Гуннар наклонил голову в знак согласия. «Ты прав, брат!» — сказал он. «Так мы и сделаем!» Ту же ночь, когда все в замке уснули, братья достали из сокровищницы мешки с золотом Фафнера и с трудом перетащили их один за другим на берег Рейна. Там они выбрали место поглубже и, развязав мешки, высыпали все драгоценности в воду. «Ты хорошо придумал, Хёгни!»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 «Может быть, теперь оно возвратится к своему бывшему хозяину!» «Тогда пускай к нему возвратится и его кольцо!» Воскликнул Хёгни, снимая с пальца Андвара Наут, и, размахнувшись изо всех сил, бросил его на середину рейна. Маленькое колечко бесшумно погрузилось в воду, и Гуннару на миг показалось, что в том месте, где оно упало, река окрасилась в красный цвет. «Скройся навсегда!»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 И раньше других оно поразит нас с тобой, Гуннар. Много слез пролили Глаумвор и Кастберра, провожая своих мужей в страну Гуннов. Невеселы были и сами братья. В молчания молчании следовала за ними их конная дружина. Никто из воинов Гуннара не надеялся вернуться домой. Но не было среди них и такого, который пожелал бы остаться».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 А когда мы заметили это, было уже поздно. Я дал слово, что мы приедем. «О, Брюнхильд, Брюнхильд!» — заплакала Гудрун. «Твое проклятие исполняется! И даже мой брак с Атли не смог предотвратить того, что должно было случиться!» «Разве твой муж хочет нас убить?» — спросил Хёгни. «Он не говорил мне об этом!» — отвечала королева Гуннов. «Но я чувствую!»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 «Да-да, ты прав, мы родственники», — согласился Гун все так же добродушно и ласково. И «Я повторяю, что рад приветствовать вас у себя, хотя за тобой небольшой долг, Гуннар, за тобой и за Хёгни». «Что это за долг, Атли?» — спросил Гуннар, делая вид, что не понимает, о чем идет речь. Атли быстро оглядел зал, который тем временем наполнили вооруженные до зубов гунские воины. — Вот уже больше года, как Брюнхельд умерла, Гуннар! — сказал он, садясь на свой трон и движением руки, приглашая Гьюкунга приблизиться. Умерла по твоей вине, а ты до сих пор не прислал мне выкупа за ее смерть. — Брюнхельд сама пронзила себе грудь мечом Сигурда, — отвечал молодой король. — Я виноват лишь в том, что не успел удержать ее руку.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 Золото Сигурта досталось мне и моему брату, спокойно промолвил Гуннар. Сестра сама отдала его нам. Она сама отдала его вам? насмешливо переспросил Гун. Сама или не сама, но это золото останется у нас, резко ответил старший Гьюкунку, прямо сдвигая брови. Полуприкрытые глаза Атле вдруг раскрылись и с нескрываемой угрозой уставились на братьев.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 Увидев это, Гудрун оттолкнула в сторону Гуннара и Хёгни и бросилась перед ним на колени. «Прости их, супруг мой!» умоляющим голосом промолвила она. «Прости ради сына твоего, которого я тебе родила. Не нарушай законов гостеприимства и позволь ему ехать!» «Я не должен нарушать законов гостеприимства? Я должен позволить ему уехать! Прошипел Атли, задыхаясь от злобы. «Нет, Гудрун, нет!»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 Хёгни в ответ только рассмеялся и выхватил из ножен меч. Гуннар последовал его примеру, и двое гуннов сейчас же пали мертвыми. Остальные со всех сторон окружили обоих гюкунгов «Не убивать! Взять их живыми!» Закричал Атли, стоя во весь рост на своем троне. Прижавшись спиной друг к другу, Гуннар и Хёгни рубились так яростно, что гунские воины не могли к ним приблизиться.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 Но вскоре она была обезоружена и по приказу мужа отведена в свою спальню, где, уткнув голову в подошку, судорожно стиснутыми зубами и тяжело бьющимся сердцем, долго молча прислушивалась к доносившемуся до нее звону оружия и стоном умирающих. Весь день и всю ночь до самого утра сражались гьюкунги, подтверждая свою боевую славу. Однако их удары становились все слабее и слабее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 «Теперь говори, где ты спрятал золото?» Гуннар громко рассмеялся. «Ты считаешь меня ребенком, Шурин! Посмотри, это сердце все еще дрожит от страха! Значит, оно принадлежит трусу! А Хегни храбрее любого из твоих воинов!» Старый вождь, подумав немного, опять подозвал к себе слугу. И вскоре перед Гуннаром...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 «Ты смешон мне, Атли!» Гьюкунг думал, что от его слов гунн придет в бешенство, но тот внезапно улыбнулся. «Я ждал этого», — сказал он. «Я слышал еще от Брюнхельд о проклятии Андвари, и хотя мне хотелось увидеть своими глазами его сокровища, я рад, что судьба Сигурда и вас, гьюкунгов, минует мой род. Но ты, гуннар ты не уйдешь от наказания».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 на дне которой копошились несколько десятков гадюк. Слуги бросили в нее гьюкунга и, дрожа от ужаса, поспешили уйти прочь. Шум от падения Гуннара напугал змей, и они попрятались в свои норы. «Скорей, Гудрун, приходи скорей! Может быть, тебе все же удастся мне помочь!» — думал молодой король с тоской, глядя вверх на клочок голубого весеннего неба.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 Далее в нем говорится, как Гудрун Мстя-Атли убила собственного сына, а потом убила и самого Атли, как она в третий раз вышла замуж и как снова потеряла и мужа, и детей. Но рассказывать об этом слишком долго, а не всякая длинная история самая хорошая. Поэтому забудем лучше о Вельсунгах и их трагической судьбе и перейдем к другому сказанию Браги.